Глава 50 В столовой оставались только ждущий его мент и Геннадий. Остальная группа томилась в предбаннике. Увидев принесенный пустоваловым улов, мент обрадовался как ребенок и даже отдал ему бутылку Кока-Колы, после чего группа отправилась в место, которое все называли третьей зоной. «А ты опасный человек», — с одобрительной улыбкой сказал Геннадий но, заметив испарину на лбу Пустовалова, посерьезнел. «Что с тобой?» «Живот что-то прихватило». Старик собирался что-то сказать, но в последний момент передумал. Место, куда их привели на работы, поражало своей масштабностью. Это было все то же мрачное подземное пространство, но по площади почти сопоставимое с футбольным полем. Пустовалову оно напомнило логистический центр – Только вместо крыши, как полагается, высокие стены уходили в черноту, отчего это место выглядело довольно жутко, как какой-нибудь океанический желоб без воды. Почти весь пол в помещении был завален металлическими трубами разной длины и диаметров, огромными ржавыми муфтами, гигантскими шестернями, мотками кабелей и прочим неподъемным хламом. Как будто сюда десятилетиями свозили строительный мусор со всех строек Москвы и просто сбрасывали. Примерно 1,5 площади помещения была расчищена от мусора, и по периметру этой зоны располагались аккуратно сложенные трубы и толстые внушительные стержни одинакового размера. Периметр же самого помещения примерно на уровне второго этажа окаймляла навесная площадка. Что-то вроде галереи балкона, только без ограждения. Единственная лестница с нижнего уровня на нее вела от главного входа. За галереей чернели широкие равноудаленные проемы, и над каждым из них белой краской были выведены по порядку жирные цифры от 1 до 10. Еще выше, примерно на уровне четвертого этажа, нависала другая галерея. Она была целиком остеклена, включая пол, как терраса в бывшем пентхаусе Пустовалова. Галерея сияла круглыми хромированными коннекторами и белыми композитными швами. Изнутри к ней не вели никакие видимые лестницы, и создавалось впечатление, будто иное автономное пространство вторгалось в их мрачный антураж. Геннадий пояснил, что здесь постоянно работают две группы. Одна внизу разгребает хлам, отбирая нужные трубы и стержни. Вторая наверху принимает все, что передает первая группа и собирает из переданных материалов конструкции неясного назначения, похожие на большие додекаэдры, после чего их оставляют в помещениях за пронумерованными проемами и на следующий день они оттуда исчезают. Возможно, их забирают другие группы, Здесь всегда работали только две группы, и они каждый день менялись местами. Работа внизу была тяжелее, но, как сказал Геннадий, сегодня их очередь работать наверху. «Где меньше всего контроля?» – спросил Пустовалов. Геннадий указал в дальний угол, где в углу маячил проем с цифрой 7. «Видишь, туда всего одна дорожка протоптана. Туда не все добираются». Тут же возле дверей Пустовалов впервые увидел охранников, от которых уже отвык. Двое смуглых великанов «Командос» со скрывавшими пол лица черными очками и вооруженных автоматами М4. Они стояли поудаль у стены. Неподалеку от них папа-мент слушал невысокого мужчину в белом халате с планшетом. Пустовалов уставился на них своими большими глазами и долго внимательно смотрел. Мужчина показывал на галерею и поочередно демонстрировал то два, то три пальца. Пустовалов словно читал по губам. В конце концов, когда всем приказали построиться у стены, он взял под локоть Геннадия и втиснулся вместе с ним строго в середину строя. Папа отсчитывал по два 3 человека по военному с левой стороны строя, и когда Пустовалову и старику выпало отправиться к проему номер семь, Геннадий с удивлением посмотрел на Пустовалова. «Нет, ты в самом деле опасный человек, Саша». Прибыв к месту работы, Пустовалов первым делом осмотрел внутреннее пространство за проемом номер 7. Но там не оказалось ничего интересного. Просто квадратная темная комната с гладкими железными стенами и раздвижными металлическими воротами. Зато снаружи стояла старая железная кровать с матрасом и сломанный стул со столбиком кирпичей вместо одной ножки. Пустовалов взгромоздился на кровать. «Значит, мы просто принимаем?» «Сюда будут доносить редко, так что считай у нас сегодня выходной, благодаря тебе». «А здесь оказывается отличный обзор. Кстати, а где эти, кто будет нам приносить?» В эту секунду в нижнее помещение с шумом зашла группа обнаженных до трусов мужчин. Среди них пустовалов сразу увидел Харитонова, он выделялся своими габаритами». От удивления Пустовалов даже поперхнулся Кока-Колой. «А вот они и будут. Вторая группа», — сказал Геннадий. «Блин, почему они все голые? Недавно у двоих нашли самодельные ножи, якобы покушение готовили». «На кого?» — Пустовалов протянул старику бутылку колы. «А черт его знает. Если бы не так называемые сны, я бы решил, что сошел с ума». «Возможно, мы все здесь сошли с ума, но в данном случае дело в их папе. Больно строг он у них». «Папа?» «Да, вон, видишь, единственный одетый». Пустовалов присмотрелся и увидел позади голых мужиков невысокую фигуру. Совсем юный, худой, подросток на вид. Сверкали круглые очки и начищенные сапоги. «Сапоги?» – удивился Пустовалов. «Одиннадцатиклассник, круглый отличник, наверное, хорошую карьеру сделает». «И он папа?» – продолжал удивляться Пустовалов. «Ну, дисциплина у него одна из лучших. Похоже, парень играет какую-то роль». Пустовалов, не отрываясь, смотрел, как папа-одиннадцатиклассник построил группу голых мужиков в шеренгу и принялся вышагивать перед ней, заложив руки за спину. «В этом возрасте все играют роли. Удивляюсь, как его еще не пришибли». Пустовалов смотрел на Харитонова, стоявшего четвертым в ряду. Без одежды он выглядел еще более угрожающе, как дикая, крупная, но слегка облысевшая горилла. «Ты недооцениваешь власть папы, да? Три больших предупреждения, и тебя изолируют в сонной капсуле. Что это такое? Проще говоря, сон до конца эвакуации. Может быть, это не так уж плохо, проспать все это?» «Может, но в этих камерах снятся особые сны». «Особые? Вы проходили тест, когда вам было больше всего страшно?» «О да, я вижу, тут знают толк в педагогических приемах». «Каким-то образом им удалось собрать здесь все самое эффективное, что давал наш мир. Скоро ты это увидишь. Не стоит обольщаться нашей императивностью, той, что компенсируется необязательным исполнением». Здесь русская суровость умножается европейской обязательностью и настаивается на азиатской покорности. Пустовалов наблюдал за папой одиннадцатиклассником. Тот достал из сапога тонкий пруд и нацелил на одного голого мужика. «И много уже в этих капсулах? В нашей группе ни одного, а в их уже пятеро. Так ведь никакого народу не напасешься. Кто будет разгребать этот хлам?» «Мы всего лишь погрешность, если ты еще не понял. Просто случайные люди, ехавшие в метро. У них есть ученые и солдаты, а мы не такой ценный материал для спасения. То есть мы еще им спасибо сказать должны? Что-то вроде того». Следующие три часа поглотила работа. Она действительно была тяжелая. Даже издали были заметны сверкающие от пота голые тела внизу. А пустовалов с Геннадием действительно мало утруждали себя. Пустовалов лежал на кровати, старик сидел на сломанном стуле. Оба ели орехи, лишь один раз к ним пробрались несколько изможденных голых мужиков и с матюками протянули на трехметровую высоту тяжелые трубы. Сил у них было совсем уже мало, и Пустовалов, ловко спрыгнув с галереи, помогал им, а после так же ловко оттолкнулся от какого-то ящика, зацепился за края площадки и, не выказывая ни капли напряжения, как джайпурская мартышка взлетел на галерею под изумленным взглядом Геннадия. Вдвоем со стариком они быстро собрали один додекаэдр, оттащили его в помещение и снова заняли свои места. Назначение странных штуковин озадачивало Пустовалова, и он вспомнил о Викторе. Парень наверняка смог бы подсказать, для чего они нужны. Геннадий утверждал, что это части огромной антенны, но Пустовалов в этом сомневался – За полдня работы они собрали всего два таких додекаэдра. Для Пустовалова это было настолько легко и неутомительно, что он даже сделал небольшую разминку в темном помещении и десяток раз подтянулся на одном из додекаэдров. Здесь же Пустовалов узнал, что обеда не будет. Кормят здесь всего дважды в день, так что калорийные орехи пришлись весьма кстати. Во второй половине дня пустовалого разморило, он уже было задремал, полулёжа на кровати, глядя со своей позиции, напоминавший боковой сектор на стадионе за той стороной поля, где происходили основные работы. Голые мужики в буквальном смысле работали как рабы, и среди них расхаживал тощий подросток в сапогах, кое-кого подгоняя своим прутиком. Их же папу-мента нигде не было видно, У входа стояли только двое скучающих автоматчиков. Пустовалов подмечал разные детали. В частности, он заметил, что работники стараются обходить охранников по большой дуге. Как пояснил Геннадий, в виду запрета под угрозой предупреждения приближаться к охранникам. Тем не менее, один из охранников сам подошел к Харитонову. Перекинувшись с ним парой фраз, охранник вернулся на свое место – А к Харитонову тут же подошел юный папа и, сунув руки за спину, поигрывая прутиком, стал, видимо, что-то ему выговаривать. Ростом он едва ли доставал Харитонову до груди. Пустовалов, примерно знавший Харитонова, по его жестикуляции понимал, что тот взбешён. Между тем юный отличник стал демонстративно что-то указывать Харитонову, тыкая ему в лицо прутиком. А тот прекратил жестикуляцию и стоял теперь по стойке смирно. Глядя на голого Харитонова, слоснящимся от пота пузом, стоявшего перед каким-то отчитывающим его шкалером-очкариком, Пустовалова снова постигло ощущение странной нереальности происходящего. Привлеченный движением, Пустовалов поднял глаза к остекленной галерее и увидел там группу людей в белых халатах. Там были и мужчины, и женщины, все довольно интеллигентного вида. Некоторые из них – с явным отвращением смотрели на происходящее внизу и что-то обсуждали между собой. «А это еще кто?» – спросил Пустовалов. «Те самые ученые-спасители. Высшая каста». «В буквальном смысле. Когда неподалеку от них внизу появился старичок в латанной спецовке, пытавшийся вытащить какую-то железку, Пустовалов позвал его, но старик не реагировал». Его напряженный профиль и сжатые губы наводили на мысли о европейских корнях, но не нынешних, а тех древних крестьянах из Германии и Франции, по сравнению с которыми, ломающие молотами кости пролетарий, выглядели овечками. Несмотря на старость, в этих сухих скулах и поджатых губах таилась сила жестокой средневековой дремучести – Эти загорелые жилистые руки не дрогнут, чтобы утопить новорожденного в тазу лишь потому, что лишний рот им не прокормить. Впрочем, спецовка с заплатками на локтях была на нем явно отечественная. Возможно, воображение пустовалого разыгралось из-за циничности, в которой он увидел причину его игнорирования стариком. В следующую секунду голый мужичонка подтвердил его догадку. «Он глухо глухонемой!» — крикнул снизу мужичонка, с жадностью, глядя на бутылку с остатками колы в руках Пустовалова. «Ага, а одетый почему?» «Глухонемой потому что», — повторил мужичок. Пустовалов бросил мужику бутылку с остатками колы и спросил. «Тогда ты скажи, дружище, что там за движуха с вашим папой и тем бугаем?» «Провинился бугай», — ответил мужичок, жадно опустошая бутылку. «Правда, его вины особой нет». Охранник сам к нему подошел. И что он хотел? Спрашивал, что означает татуировка у него на плече. И что? То, что он погранец. Тогда охранник спросил, кем он был, офицером или солдатом. И все? Ну да. А потом папа его наказал за общение. Вынес ему большое предупреждение и потом еще одно – за пререкание. Геннадий присвистнул. Два больших? Сурово. Да уж испуганно сказал мужичонка. «Но он же сам не подходил к охраннику». Мужичок пожал плечами. «Папе виднее. Значит, его отделяет всего одно большое предупреждение от...» При этих словах мужичок поежился и поспешно ушел. «Боюсь, этот микрофюрер играет с огнем», сказал Пустовалов. «Ты знаешь этого бугая?» спросил Геннадий. Мы с ним ехали в одном вагоне, и потом какое-то время наши пути шли рядом. Юному карьеристу есть чего опасаться? Ну, если он готов к повышенной агрессии и склонности к садизму, то инстинкт саморазрушения этого бугая может стать для него неприятным сюрпризом. «Взрывоопасный коктейль», – усмехнулся в седые усы Геннадий, укрывая куском матраса зябнущие ноги. «Вот уж кому точно опасно давать власть». Пустовалов, закинув руки за голову, прищурился, глядя на медленно двигавшуюся фигуру Харитонова вдали. «Нет», – протянул он, задумчиво качая головой, «намного опаснее опустить такого на самое дно. Ему становится нечего терять, и все, что осталось, мгновенно превращается в чистую деструктивную энергию». «Эх», – произнес Геннадий, – «хотел бы я на это посмотреть. Боюсь, мы еще много чего здесь увидим». Пустовалов оглядел галерею. Как и говорил Геннадий, основная работа кипела ближе к главному входу у проемов с номерами 1, 2, 9 и 10. Оттуда доносились рабочие крики, мат и грохот. Мужики наверху активно мастерили додекаэдры. Пустовалов остановил взгляд на проеме под цифрой 4. Там работал барашек с приятелем. Геннадий сказал, что его зовут Павел, и он бывший фитнес-тренер. Третьего их друга направили к соседнему проему, а вместо него к ним попал балагур, похожий на сардельку. Это явно не нравилось Павлу. Балагур, очевидно, его сильно раздражал и мешал обсуждать с оставшимся приятелем то, что они задумали. Это было заметно по холодным взглядам, которые Павел бросал в ответ на очередную шутку балагура. Работали они тоже прилично». Пустовалов по привычке смотрел на то, что происходит в их микроколлективе и, как всегда, видел больше. Заметив его интерес, старик осторожно спросил. «Хочешь к ним присоединиться?» «Присоединиться к чему?» «Поверь, это неудачная идея». Пустовалов улыбнулся, вспомнив, что старик не глуп. «По-вашему, лучше мириться с пребыванием в концлагере?» «Где ты видел концлагерь с папами и парой недотеп вместо охраны?» «Вот это меня и настораживает». «Я думал, ты наблюдательный парень», – улыбнулся Геннадий. «Это растерянная покорность не только от страха. Они в два счета могли бы разоружить охранников и шлепнуть этого юного Коха. Возможно, здесь все устроено как-то иначе», – предположил Пустовалов. «Да, иначе. Но не так, как ты думаешь. Эти несчастные мыслят старыми порядками. Для того, чтобы бежать, нужно понимать, куда бежать». «Они не понимают, что место, в которое они хотят попасть, больше не существует. То есть не существует там, где они думают. Ты верно сказал, тут все по-другому устроено». «А где же находится то место?» «Не думаю, что вопрос, где вообще теперь уместен?» «А какой уместен?» Старик пожал плечами и тихо вздохнул. «Может, когда?» – предположил Пустовалов. «Думаю, уже ближе. А что же тогда находится там?» «Где? Наверху. Даже не знаю, как сказать. Здесь вообще нет того, что ты называешь верхом. А что есть? Лучше тебе забыть об этом. По крайней мере, пока. Ты еще относительно молод. И что тогда остается? Это убежище? Возможно, мы его недооцениваем. А что тут оценивать? Подземную тюрьму с замашками концлагеря? Ничего не вечно, даже тюрьма». «Значит, вы думаете, времени вам хватит? Ты говоришь так, будто у нас есть выбор. А вы уверены, что нет? Ответы приходят во снах», — сказал старик с иронией. «Хочешь увидеть большее? Будь внимательнее, но не увлекайся».